Кофе Старорамом. В музее не было кофе, но там была тишина. А в кафе тишиной и не пахло. Не даром оно называлось Старорам. Зато здесь восхитительно пахло кофе и свежими булочками. Как тут было не вспомнить, что нам давно пора подкрепиться. Правда, вспомнив о еде, мы тут же забыли о конференции. Но это оказалось, кстати, потому что заседать в таком террораме не имело никакого смысла. следовало выждать, пока сдешние музыканты сами не вспомнят, что им пора закусить. И, судя по тому, как они надрывались, время это было не за горами. Оказывается, нам повезло. Сегодня в кафе выступал знаменитый эстрадный ансамбль "Промок-4". Музыканты в отчаянно жёлтых куртках и неслахо на зелёных штанах до того обрасли волосами, что мало походили на людей. Ещё меньше музыка их походила на музыку. Но я человек современный, бывалый, и не это меня удивило. Я заметил, что исполнители всё время меняются местами. Да не как-нибудь, а всякий раз по-новому. Девочке это тоже бросилось в глаза, а главный терятель громогласно заявил. «Если бы я не знал, что передо мной знаменитый эстрадный ансамбль...» Промок КМ4, я бы подумал, что это знаменитый квартет из басни Иван Андреевич Крылова. Но ведь так она и есть. Отозвался человек, сидевший за соседним столиком. Название Промок КМ состоит из начальных букв четырёх имён: Проказница Мартышка, Осёл, Козёл и Косолапый Мишка. Пользуясь любезным разрешением Монавского зоопарка, Они выступают в окрестных кафе и ресторанах, а иногда даже выезжают в другие города. При этом музыканты не забывают о математических традициях родного Немска. Всякий раз, завершив полный цикл пересадок, виноват перестановок из числа 4, они непременно повещают об этом публику через своего постоянного конференсье попугая какаду. Но сегодня он, к сожалению, не в голосе. И правда. Объявляя очередной номер Конферансье в разнопёром фраке хрипел и глотал слова. Хотя, на мой взгляд, это ничему не вредило. Не всё ли равно, как называется пьеса «Землетрясение в буги-вуги» или «Ураган в шайк-н-роке», если в музыке и так, и так ничего не разобрать? Ну вот очередной раунд пересадок закончился, и попугай вышел на эстраду для торжественной церемонии. «Дорогие друзья!» Начал он бойко и заученный скороговоркой. Вы, разумеется, поняли, что сегодняшний концерт посвящается мне. Ведь исполняют в нем не какую-нибудь, а поп-музыку. Ха-ха-ха. Ну, это так, шутка. А если говорить всерьез, произошло знаменательное событие. Наш несравненный промок, как мы четыре, завершил очередной цикл пересадок. Я счастлив объявить, что число их равно... Кхм-кхм. Тут он застыл с отверстым ртом и жестом показал, что у него пропал голос. С минуту в кафе Тарарам царила растерянность. И вдруг в проходе между столиком и появился черный мохнатый клубок. Он пулей пересек зал, поравнялся с эстрадой, легко вскочил на нее и... Посетители кафе увидели нашего Пусю. Как, будучи артист, он не мог не выручить собрата, как истинный математик не мог допустить нарушения математических традиций города ЕНМска. И все услышали, как Пуся оттявкнул 24 раза, потому что число перестановок из 4 равно именно 24. Думаю, такого терорама в кафе Терорам ещё не было. Зал буквально стонал от восторга. Но самое любопытное, что число перестановок Пуся вычислил сам, самостоятельно Девочке же для этого потребовалась моя помощь, и я научил её находить число перестановок самым простым способом. 4. Четвёртое по счёту число натурального ряда. Чтобы узнать, сколько различных пересадок могут сделать четыре музыканта, надо перемножить числа 1 2 3 4 и получится как раз 24. После этого девочка виноват Главный секретарь операции Пуся открыла свой блокнот, а заодно и конференцию, потому что промок КМ-4 удалился на заслуженный отдых, и в нашем распоряжении оказалось 15 минут тишины. Сначала мы освежили в памяти список примет. Первое. Все цифры в номере разные. Второе. В номере нет нулей. Третье. Номер четный. Четвертое. Номер делится на 11, причём сумма цифр, стоящих на нечётных местах, равна сумме цифр, стоящих на чётных. Пятая. Последние три цифры номера последовательно возрастающие. И наконец, шестая, значиность номера число совершенное и в то же время треугольное. Окинув намётом глазом это обширное хозяйство, я сразу сообразил, что самая важная примета. Шестая. Последнее, поскольку касается оназначности числа. Но выходит с неё и надо начинать. Но прежде я напомнил участникам конференции об одной особенности совершенных чисел. Они растут как на дрожжах. Если первое из них 6 число однозначное, второе 28 двузначное, то третье 496 уже трёхзначное. А последнее из известных совершенных чисел записывается более чем 6.000 знаков. Совершенно ясно, что лотерейный номер не может быть таким длинным. Речь шла быть, может, о тети только о двух первых совершенных числах, которые, кстати, оботрюгольные. Но второе из них, хмм, 28 придётся отнести. Почему? Да потому что в числе, состоящем из 28 цифр, Какие-то непременно повторяются, а это противоречит первой примете. Все цифры в номере разные. Остается число шесть, и стало быть, номер шестизначный. Вот и все, что мы можем пока извлечь из наших многочисленных признаков. «Не густо», — вздохнул главный терятель, уныло допивая остывший кофе. «Ну и не так мало», — бодро возразил я. Всё-таки некоторые ассоциации привели нас к существенным результатам, и поэтому двинемся за новыми. Двинуть-то, однако, не удалось, потому что в это время к нам подошёл тот самый человек, который расшифровал название ансамбля. Извините великодушно, сказал он. У вас такая удивительная собака. Вот я и подумал, что вы должно быть тоже любите математику. Конечно, любим, а иногда и знаем. Сказала девочка лукаво взглянув на меня. Очень, очень приятно, обрадовался незнакомец. Недаром я сразу почувствовал, что здесь мне помогут. Видите ли, я дрессировщик, выступаю с группой обезьян. Недавно я выписал для них бананы. Мои обезьяны без бананов не могут, и я всегда делаю большие запасы. На сей раз поставщик оказался шутником. Он заявил, что числа отправленных бананов не помнит. Вы знаете ли, что оно было наименьшим из возможных, оканчивается четвёркой, и что эта четвёрка, будучи переставленной в начало числа, увеличит его в четверо. Так вот, если я отгадаю, сколько штук бананов отправлено, он обязуется посылать мне каждый месяц столько же, и мои обезьяны будут обеспечены бананами до скончания века. Не поможете ли мне узнать, что это за число? С величайшим удовольствием, отвечал я. Находить числа моя святая обязанность. Хм, правда, ваш случай не из лёгких, но у меня есть один приём, и он нас выручит. Итак, мы ищем число с четвёркой на конце, и эта четвёрка, очутившись в начале числа, увеличит его в четверо. Так узнаем сперва это учетвёрённое число. Хм. Попробуем Неизвестное нам число отправленных бананов умножить на 4. Как воскликнете вы, как это возможно, ведь оно неизвестно? Да. Отвечу я: но не совсем. У него есть кончик четвёрка. Ухватимся за этот кончик и попробуем вытащить всё число. Для начала умножим четвёрку на четвёрку, чтобы получить последнюю цифру у четвёрённого числа. 4 умножить на 4 равно 16. Вот вам и число единиц в новом числе. Это 6. Причем в уме у нас остается единица, которая перейдет в следующий разряд. А теперь... Теперь вступает в силу мой прием. Умножим последнюю цифру у четверенного числа 6 на 4, не забыв прибавить к произведению единицу. Получим 25. 6 умножить на 4 равно 24... 24 плюс 1 равно 25. Вот. У нас появилась и вторая цифра с конца. 5. При этом 2 остается в уме. Снова умножаем 5 на 4 и прибавляем к произведению 2. Получаем 22. 5 умножить на 4 равно 20. 20 плюс 2 равно 22. Вот вам и третья цифра с конца. 2. А 2 придерживаем в уме. Снова умножаем 2 на 4, прибавляем двойку и получаем 10. Теперь у нас уже есть четвертая цифра с конца, 0. Да единица в уме. Умножаем 0 на 4, затем прибавляем к произведению единицу и получаем 1. 0 умножить на 4 равно 0, 0 плюс 1 равно 1. Это уже пятая цифра с конца. в конец, умножив 1 на 4, получаем шестую с конца цифру 4. Так, шаг за шагом мы вытащили из неизвестности учетвёрённое число бананов. 410.256. Остаётся разделить его на 4, чтобы найти искомое. Но делать это не зачем. Ведь по условию, вернув четвёрку в конец числа, мы его сделаем в 4 меньше, и значит, число это «Сто две тысячи пятьсот шестьдесят четыре». «На всякий случай проверим. Умножим сто две тысячи пятьсот шестьдесят четыре на четыре и получим...» «Четыреста десять тысяч двести пятьдесят шесть». «Ошибки нет. Число найдено». «И довольно-таки солидное число. Похоже, обезьяны ваши с голода не умрут». Дрессировщик был вне себя от радости. «Обезьяны». Он превозносил и меня, и мой способ, и щедрость своего поставщика, который собирается заплатить такой дорогой ценой за решение задачи. Но я сказал, что поставщик его оказался не только щедрым, но и милосердным. Ведь если бы в условии задачи не было сказано, что надо найти наименьшее из возможных чисел, так пришлось бы нам вычислять число посланных бананов до бесконечности, потому что 102 564... Это период бесконечного целого периодического числа. И, продолжив наше умножение тем же способом, мы снова и снова получим те же цифры, то же число. Нарастая справа налево, оно будет бесконечно повторяться и всегда при этом удовлетворяться условию задачи, потому что каким бы длинным оно ни было и скольких бы периодов не состояло, четвёрка, переставленная с конца в начало, непременно увеличит его в четыре. И тут меня перебила девочка. «Какое совпадение!» – ахнула она. «Какое удивительное совпадение! Сто две тысячи пятьсот шестьдесят четыре – это ведь то самое число, которое показывали в цирке воздушные гимнасты. Только там оно было периодом дроби. А здесь целого числа». «Вот как!» «А я и не заметил». «Впрочем, если это совпадение, так чисто житейское, но никак не математическое». «Почему?» Да потому что в том случае, когда последняя цифра числа, переставленная в начало, увеличивает его во столько же раз, число всегда будет одновременно периодом целого периодического числа и периодом дроби. Девочку это слегка разочаровало, и я в виде утешения сказал, что таких чисел всего 9, столько же, сколько цифр в нашей десятичной системе счисления. Нуль в данном случае не в счет. и ничто ей не мешает вычислить тем же способом все остальные. Но здесь произошло кое-что впрямь неожиданное. Одно из тех внезапных озарений, которые знакомы всем, кто занимается числами. И причиной его была девочка. Ведь это она напомнила мне о цирке. Перед глазами у меня снова всплыли воздушные гимнасты и светящиеся выражения. 4 разделить на 39 равно... 0, запятая. потом оно преобразовалось, превратилось в дробь 439 0, запятая. и я внезапно понял, что знаменатель дроби 39 есть ни что иное, как у десятиёрной числитель минус единица. Числитель 4 дробная черта Знаменатель 4 умножить на 10 минус 1. Оставалось подставить в равенство после запятой известные мне цифры 1, 0, 2, 5, 6, 4 и новый, к тому же, наипростейший способ нахождения подобных чисел был, как говорится, у меня в кармане. Надо лишь последнюю цифру разделить на ее удесятеренное значение минус 1. Если это 2, то, Так на двадцать минус один. Если три, на тридцать минус один. И так далее. Сообщение мое привело в восторг всех, особенно дрессировщика. Он снова рассыпался в похвалах, сказал, что не знает, как отблагодарить меня. Хотел было преподнести мне обезьяну, да передумал. Обезьяны слишком проказливы. И вдруг его тоже озарило. «А знаете что?» — сказал он. Не позаниматься ли мне с вашим щенком? Из него может выйти не заурядный циркач. Он не успел договорить. Пуся взвизгнул, одним прыжком очатился на руках у дрессировщика и стал осыпать его влажными собачьими поцелуями. Вы угадали его совидное желание, объяснила девочка, но лишь наполовину. Он мечтает выступать вместе со мной. Тем лучше, засмеялся дрессировщик. Вместо одного ученика у меня появилось два. Приступить к занятиям решено было по завершении операции Пуся. После этого мы распростились с дрессировщиком, вышли из кафе Тарарам и, уже никуда не сворачивая, направились во дворец пионеров.